Мне мнится, что весьма напрасно себя допустил уговорить союзным министром чтобы присланный отсюда ответ Порти сообщить поумедлить, понеже через собственное медление себе больше амбара затруднения причинил, а турецкому дожиданию ответовящую нетерпеливость умножит. К тому ж из депеши ясно усмотреть мог, что здешний ответ есть точный, и никакой другой отмены ожидать не должно б. Следовательно, подачью оного медлить не надлежало, дабы единожды навсегда, от нескладного турецкого требования, чтоб крепость не строить, отделаться. По объявлению Портера Рейс оф инди говорил английскому переводчику именем Султанским, что если порта получит из петербурга решительный отказ, то неколеблесь пристанет к противной стороне, от чего можно опасаться и войны. На донесение об этом Обрезково Воронцов заметил: "По моему мнению, Ежели б сие, господа союзные министры, признав справедливость нашу о построении крепости, с большую твердостью в пользу нашу, на представление турецкие ответствовали, а не с такой опасностью, боязливостью, и менажированием требования ее принимали, то, конечно бы, как и последует, горячность и угрозы турецкие давно бы в ничто обратились. Слабейше мнится, что сие дело одним или другим образом лучше между собою самим, без посторонних посредников, прекратить, а иначе скоро конца не дождаться. Обрезков писал, что крепость святой Елизаветы рано или поздно может быть главной причиной разрыва с Портою, ибо турки считают ее так же важную как и Белград. когда он находился в австрийских руках и спрашивал, польза от нее перевесит или этот вред. На это Воронцов заметил, человек в мыслях своих, а еще более в гаданиях, весьма ошибиться способен. Напротив, мнения господина Обрезкова, думаю, что построение крепости святой Елизаветы будет для Переду великим авантажем России. и турков в узде содержать. Воронцов был совершенно прав. Дело было вздуто Рейса Финди и боязливостью Пентлера, Портера и Обрезкова. Когда оно было спокойно представлено султану, тот дал такое решение. Так как строение крепости производится в русской земле и в некотором отдалении от турецких границ, то, если дружественным образом отклонить его нельзя, отстать от всяких требований. Это решение было последним в жизни султана Махмуда. 2 декабря 1754 года он умер, и на престол вступил брат его Осман. Дела турецкие 1754 года Сношение России с Турцией, 1754 год, дела 1, 5 и 12.